одновременно в двух местах. Но потом к Жадову, кстати, полностью оправдывавшему свою фамилию, пришла на учебу молодая женщина, да неправдоподобие, похожее на гему. Ушлый семён сразу сообразил, какая редкая удача приплыла к нему в руки. Соню подучили, слегка загримировали, нацепили парик. Даже те, кто видел настоящую гему, не заметили бы подвоха. Мало того, что женщины были очень похожи от природы, они еще теперь одевались, красились и причесывались одинаково. Вот так и заработал проект Гемма-2. Денег стало много, просто очень много. Семен соблюдал осторожность. Если Гемма летела в Новосибирск, то Соня отправлялась в Уфу. Если требовалось вновь посетить Новосибирск, туда отправлялась опять Гемма. Хотя женщины и были очень похожи, Вблизи становилось понятно, кто есть кто. Я обалдела, смотрела на Соню. По-моему, просто одно лицо с Гемой. Видя мою реакцию, женщина вздохнула. У Гемы нос был длиннее. Я присмотрелась. Верный подбородок уже. — А еще у нас разный цвет глаз, — пояснила она. Мне приходится постоянно носить цветные линзы. — Вы... Так и думаете выступать под именем Геммы? Соня вздохнула. Увы, это больше невозможно. Честно говоря, мы полагали, что в провинции народ не узнает о смерти настоящей Даутовой. Вот я и согласилась на эти гастроли, чтобы еще денег заработать. Но вчера за кулисы прошел парень и нагло так заявил, а я слышал, что Гемма Даутова скончалась. Соня кое-как сумела отговориться, но слегка испугалась. Мы решили сворачивать лавочку. На сегодня сеанс отменили. В три часа мы улетаем в Москву. Что же будете теперь делать? Соня пожала плечами. Сменю внешний вид и начну выступать под своей фамилией. Жаль, конечно, терять раскрученный образ, но, думаю, через год выйду на те же обороты. Команда при мне остается старая, у нас только администратор новый. лёня очень толковый. — Кстати, извините, что интересуюсь, но Гема не была для меня посторонней. Вы нашли убийцу Эдика. — И он знал о вас? — Естественно, — ухмыльнулась Соня. — Нет, — удрученно ответила я. — Мне не удалось раскрыть это дело. Очень обидно. Узнала кучу вещей, но убийство Малевича осталось загадкой. — Не расстраивайтесь. Вы старались но не получилось бывает забудьте обо всем да гема заплатила мне шесть тысяч долларов выходит я получила их ни за что Соня махнула рукой оставьте эти баксы себе с чистой совестью вы их заслужили Ггема мертва эдик тоже кому же отдавать деньги а что привело вас в светлогорск скажите, К вам приезжал Алик Радзинский. Секунду Соня морщила лоб, потом ответила: "Нет. Точно. Абсолютно. Никакого Алика Радзинского не было". В эту секунду послышался скрип двери. "А, Лёня!" радостно воскликнула Соня и пояснила: "Это мой администратор". "Но ты купил билеты?" "С трудом". «Но сделал», — произнес до боли знакомый, просто родной голос. Я резко обернулась и увидела Володю Костина. Секунду мы с майором смотрели друг на друга, раззинув рты. Костин опомнился раньше. «Рад знакомству. Леонид Соболевский». «Э-э-э...» забубнила я. Евлампия Романова очень мило, страшно, приятно. Всегда мечтала познакомиться. — Вот и хорошо, — обрадовалась Соня. — Значит, мы через пару часов улетаем. А вы здесь остаетесь? — Ну, в общем, вероятно. Не знаю. Мне, пожалуй, пора. — Давайте за встречу по рюмочке, — улыбнулась Растова. Быстрым жестом она достала из большой дорожной сумки бутылку коньяка, лимон и сказала, «Ленечка, будь другом, ополосни цитрус». Костин взял фрукт и ушел. Мне захотелось тут же сбежать. Я даже сделала шаг к двери. — А вас не затруднит подать мне ножик? — попросила Соня. — Да, конечно. А где он? — Поищите там, в письменном столе. Я подошла к окну, выдвинула ящик и порылась внутри. — Ох, извините, — сказала Соня, — он тут, на столике. Я обернулась. Она протянула мне рюмочку. — Ну, давайте. Сначала за упокой души бедной гемы вздохнула Соня, не чокаясь. — Может, подождем, пока ваш Леонид Лимон принесет, — предложила я, — чтобы закусить. «Он сейчас явится», — ответила Ерастова и подняла свою рюмку. «Ну, пусть земля будет им пухом». Она ловко опрокинула стопочку. «Я же взяла то, что предназначалось мне». В ту же секунду открылась дверь, и Володя крикнул. «Лампа, не пей!» Я с недоумением уставилась на него, продолжая машинально нести карту рюмку. Не тратя больше слов, Костин подскочил и выбил ее у меня из рук, расплескав коньяк. — Ты что? — возмутилась я, беленый объелся. — Немедленно дай сюда руку, — велел Вовка и открыл бутылку святого источника. — Вытяни вперед и не шевелись. — Леня, что происходит? — удивилась Соня. — Встань лицом к стене, руки за голову, — приказал Костин. — Но немедленно я из милиции, — рявкнул майор. — Живо кому сказал? «Вред какой-то!» — фыркнула и Растова, но приказание выполнила. Вовка тем временем стал поливать мою руку минералкой. «Да зачем?» — злилась я. «Молчи!» — явился Костин. «Заткнись! Сделай милость!» И тут раздался легкий скрип. Я повернулась на звук, у стены никого не было. «Блин!» — заорал Костин, кидаясь в коридор. На ходу он вытащил из пиджака черную коробочку с антенной и зачистил. «Первый, я восьмой. Объект уходит. Блокируйте двери и окна». Голос его удалялся. Я осталась одна посреди комнаты, глядя на лужу, растекавшуюся по паркету. Прошло три дня. Около шести часов вечера в понедельник я сидела у Володи на работе, заискивающе заглядывая приятелю в глаза. — Все рассказала, сурово спросил Костин. Да. Ничего не утаила по своей милой привычке. Я покачала головой. Значит, ты, Лампа, решила, что лучше работы, чем частный детектив, для тебя нет? Возомнила себя Шерлоком Холмсом, Эркулом Пуаро и ментами одновременно? Нет, ну совсем не так. А как? Просто я хотела заработать «Мне неудобно сидеть на хлебницей на шее у Катюши». «Ага, щепетильная ты моя. А что сказали домашние, когда узнали от меня, что ты душенька? На самом деле вовсе даже не поехала в гости на дачу к подружке, а умоталась в Светлогорск. Чего молчишь? Сережка, к примеру, как отреагировал?» Я молчала.